Глава двадцать пятая. О поэтах, швейных машинках и перекладывании подушек. Найти общий язык с человеком легко. Главное удостовериться, что он тоже нашел его с вами. Итальянская мудрость или не итальянская, или просто забытая. В четверг после лекции мне нужно было посетить модистку и купить наряд для маскарада. Я очень сомневалась, что меньше чем за два дня до громкого события хоть где-то остались приличное готовое платье, но мой гардероб в Венеции все еще был непростительно скуден и для бала никак не подходил. А шить на заказ времени не оставалось. «Приглашу с собой Вивьен, решила я, закрывая аудиторию после проведенного семинара. «Зачем?» — поинтересовался Персиваль. Она лучше всех разбирается в моде. Я не помню, чтобы я хоть раз посещала салоны в Венеции без нее. От воспоминаний о наших совместных прогулках на сердце стало немного легче. А тебя не смущает ее возможная причастность к убийствам? Она явно была в академии, когда ты проверяла часы. У нее нет магии, а все указывает на использование силы. Тоже верно. Ну и, если что, во время прогулки ты сможешь ее разговорить. Она непричастна, Не может быть. Вив, я действительно не могла подозревать. Мы столько лет были подругами, она... она не была способна на зло. Зайдя в комнату за редикюлем, в котором уже были лиры, а не фунты, благо время обменять деньги нашлось. Я направилась к комнате Вивьен. Она жила на один этаж ниже. Стоило мне постучать, из-за двери раздался звук поспешных шагов, и через пару секунд показалась Вив. «Здравствуй, дорогая!» Она выглядела румяной и отчетливо пахла маслами для ванн. «Прости, если отвлекла», — мягко улыбнулась я. «Отвлекай, сколько хочется. У меня выходной», — гордо заявила Вивьен. Я хотела попросить тебя сходить со мной в салон заплатим для одного бала, но ты, наверное, хочешь отдохнуть в свободный день. На лице Вивьен одно за другим сменились выражения удивления, негодования и, наконец, радости. Заплатим на бал и ты хочешь, чтобы я после такого осталась отдыхать? Нет, конечно, не хочешь. Пойдем. Вивьен выскочила в коридор захлопывая дверь в комнату, схватив меня за руку она понеслась к выходу из академии. Мода движитель мадмуазель да е мысленно усмехнулась я. о каких бы то ни было подозрениях, я тогда не думала. мне слишком нравилось чувство ностальгии, которое вызывала перспектива совместного свив похода за нарядами. Погода снова удивляла. Ноябрь даже в Италии редко бывал настолько теплым и солнечным. По дороге до салона Вивьен вытянула из меня подробности про маскарад. «Осенний бал у де Сантис — это же одно из самых ожидаемых светских событий года. Там всегда творится что-то интересное». Ее хитрая ухмылка заставила меня уточнить. «В каком смысле интересное?» «Скандалы, адюльтеры, признание всех сортов. Вив выразительно подвигала бровями. «Мне не грозит», — усмехнулась я и, решив воспользоваться знаниями подруги в области сплетен, спросила. «Что ты знаешь про Дожа де Сантис?» Вивьен задумчиво накрутила локон на палец. «Про него знаю не очень много. Скрытный, неприлично богатый. Его предки входили в совет Дожи много поколений подряд. Его супруга — другое дело». Я вся обратилась вслух. Патричия была родом из Сиены. Поговаривают, что ее семья связана неким родством с княжеским родом Баргезе, но особо громкими титулами или богатствами никогда не славилась. Брак Патричии с Альвизе де Сантис вызвал когда-то настоящий скандал в обществе. «Потому что она была недостаточно знатной?» — спросила я. «А вот и нет». Дело в том, что в ее роду подозрительно часто рождались ведающие. Это не редкость? Но сама ведь она была обычным человеком, или ее подозревали во владении магией? Совет Дожи держал условный нейтралитет между Орденом и Кованом. Браки Дожи с ведающими не были запрещены, но при таком раскладе требовали ухода Дожа из Совета. Продолжая рассказ, Вивьен понизила голос. Нет, в том, что Патриция была простым человеком, ни у кого сомнений не было, но у нее был любовник, ведающий. Поговаривают, что их связь началась еще до брака, хотя, конечно, это только слухи. Усомнись кто-то в ее невинности, и брак с дожем стал бы невозможен. Но после свадьбы отношения Патричии с любовником были довольно открытыми. Супруг знал об этом, но ничего против не имел. Я нахмурилась, не до конца понимая, как может мужчина быть не против связи своей жены на стороне. «Я вижу твой взгляд», — ухмыльнулась Вивьен. «Не осуждай то, чего не знаешь». Альвизе де Санти сам имел любовниц, при этом оставаясь соратником и другом Патричии. Их брак принес ее семье власть и богатство, а ему дал возможность больше не быть выставочным экспонатом на ярмарке невест. К сожалению, даже дождь не смог помочь любовнику Патричии спастись от казни в подземельях Ордена. Его казнили? За что? Вив коротко пожала плечами и с грустью взглянула на солнце. Самая распространенная версия — нанесение вреда простому человеку с помощью магии. Но ходят слухи, что на закрытом суде Патричия де Санти сдавала показания о случайном выплеске силы. «Сильные эмоции могут такое спровоцировать», — тихо пробормотала я, вспомнив, как сама едва справлялась с магией в крипте Академии, впервые увидев тело Тадди. «Никто не знает, что там на самом деле произошло», — сказала Вив. Но с тех пор сеньора де Сантис всячески поддерживала ведающих официальными заявлениями приглашением на приемы. И она погибла. В ритуале, который вполне вероятно мог провести ведающий, с грустью подумала я. К сожалению, ее смерть перечеркнула все предыдущие деяния во благо ведающих, дополнила мои размышления Вивьен. Я читала газеты. В них судьба Патричии выставлялась как кара за сочувствие отродьям хаоса или за глупость помощи им. Вот и все, что я могу рассказать про семью Де Сантис. Детей, кстати, у них нет. Спасибо, Вив. Девушка кивнула. Надо поторопиться. Я давно не заглядывала в салон мадам Бошан, но, помнится, она закрывает его довольно рано. Поверь мне, без тебя я к ней тоже не приходила, — ответила я. Так что о времени закрытия не помню. К счастью, мы успели добраться вовремя. В салоне с очевидным названием по фамилии владелицы Бошан всегда было светло и пахло розовым маслом. Стопки тканей, матки лент, бесчисленные вариации корсетов — все это придавало помещению ощущение эстетичного хаоса. «Добрый день!» — поздоровалась я, когда звон колокольчика над открывшейся дверью стих. «Добрый, добрый!» Взрослая дама в элегантном синем платье вышла из застойки. С тех пор, как я видела ее в последний раз, она ни капли не изменилась. Разве что серебристых прядей в темных волосах стало чуть больше. ⁇ Что я могу вам предложить? ⁇ с сильным французским акцентом поинтересовалась Мадиска. Она внимательно вгляделась в мое лицо и через секунду широко улыбнулась. «Ах, Эстер Машери!» Бошан перевела взгляд на Вивьен. «Вивьен, ты давно не заходила ко мне?» «Молю, простите меня», — улыбнулась Вив. «Были сложные времена». Женщина, понимающе покивала и, чуть повысив голос, сообщила о нашем визите кому-то за дверью для персонала. «Вивьен и Эстер пришли». «Если тебе нужны были ведущие, то эти леди просто прелесть!» В ответ послышался низкий женский голос. «Спроси, могут ли они починить мне швейную машинку? Эта новая дрянь отказывается работать!» Мы с Вив удивленно переглянулись, и подруга пожала плечами, показывая, что разбираться с этим в любом случае предстоит мне. «Боюсь, починка магии не совсем моя сфера». «Но я могу взглянуть на машинку», — неуверенно сказала я. «Спасибо, Машери. Мадам Башан проводила меня в комнату Швеи, где я довольно быстро разобралась с мелкой поломкой, простым бытовым заклинанием. Швея прокричала мне вслед слова благодарности. «Да хранит вас первозданный! Ну или в кого вы там верите? В общем, спасибо!» Вернувшись в зал для клиентов, я поймала на себе внимательный взгляд модистки. «Не зря Лорнеза говорила, что магия — дыхание мира». ларнеза переспросила я. Лицо женщины приняло скорбное выражение. «Одна очень хорошая женщина, которая на днях была убита». «Убита?» — прошептала я. «Ларнеза», — Вивьин задумчиво нахмурилась. «Эстер, это ведь та женщина, которую ты привела в уголок Данте лет шесть назад?» Я коротко кивнула. «О, так вы были знакомы?» «Не ожидала». «Она ведь...» — неуверенно произнесла мадам Бошан. «О ее роде деятельности мне было известно». Чуть резче, чем следовало, ответила я. Башан кивнула, задумчиво поджав губы. «Жаль ее, даже клиент, ведающий, не помог». «О чем вы?» Женщина махнула рукой. «Мир слухами полнится. Лорнеза часто заказывала у меня белье, а я люблю слушать новости про своих покупателей. Вот и узнала, что в последнее время к ней зачистил какой-то ведающий, с которым они давно были знакомы». Он теперь главный подозреваемый в ее убийстве, но ни имени, ни примет никто дать не может. «Когда она погибла? И как?» — вопросы удавалось произносить с трудом. Э, «Кажется, сегодня на рассвете на каком-то острове нашли ее тело. Мне об этом рассказал знакомый Писака, так что подробную статью я еще не видела». Но дело явно в тех же ритуалах, которые тревожат умы венецианцев. Я прикрыла глаза, позволяя разуму переварить новую информацию. Клубок тайн становился все больше. Во-первых, если информация о мадам Бошан была правдивой, значит, был проведен новый ритуал, который никак не совпадал с теми временными промежутками, в которые были совершены прошлое убийства. Во-вторых, Я, кажется, нашла связь между последними двумя жертвами. Лорнеза после спасения в подворотне была лояльна к ведущим и часто приходила в уголок Данте. А, судя по словам Бошан, недавно у нее появился клиент, ведающий, и об этом поползли слухи. Поймав нить моих рассуждений, Персиваль продолжил их в мыслях. «Отричие де Сантис» же была лояльна к ведущим и открыто эту лояльность демонстрировала, как и Ларнеза. Прости за примату, Догоресса имела интимную связь с ведущим. Совсем недавно я вспомнила свою встречу с Ларнезой. Что если она познакомилась с тем ведущим в уголке Данте? И действительно ли он убийца? Я не могла понять, зачем кому-то, наделенному магией, было подставлять своих же. Зачем было давать повод ордену для новых гонений? И почему жертвами стали те, кто был на стороне ведающих? Увидеть полную картину пока что было невозможно. Но это была новая зацепка — связь. Нужно сообщить ворону. От раздумий меня оторвала мадам Бошан. «Ох, заболталась я!» Что я могу предложить из своих творений?» Поддержав смену темы, Вивьен быстро сказала. «Эстер нуждается в чем-то особенном для бала маскарада». Я кивнула, подтверждая слова подруги. «Тогда вы пришли в правильное место», — улыбнулась модистка. Она вынесла несколько нарядов, и я приступила к примерке. В одно из платьев я влюбилась с первого взгляда. Льющаяся ткань насыщенного синего цвета, пышная юбка, звезды, полумесяцы, ночная тьма. — Этим платьем я особо горжусь, — улыбнулась Бошан. — У него даже есть название — Королева Ночи. — Как царица ночи Моцарта? — женщина кивнула. — Оно идеально тебе подходит, — радостно воскликнула Вивьин. Определившись с платьем, я с непривычным детским восторгом взглянула на маски и, выбрав ту, что подходила особенно хорошо, покрутилась перед зеркалом. Какие бы тайны и страшные события ни происходили вокруг, какая-то часть меня была рада забыть о них на мгновение и просто насладиться истинно девичьим восторгом от подготовки к балу. Хозяйка салона по старой дружбе сделала мне, хотя скорее Вивьен, внушительную скидку, и пожелала всего самого хорошего на французский манер. «И пусть платье принесет тебе только желанное поцелуи». Переодевшись обратно в свою одежду и взяв свертки с платьем и маской, мы покинули салон. «Как ты?» — спросила Вивьин, щурясь от закатного солнца. «Я помню, что спасение Лорнезе оказало на тебя сильное впечатление. Ты часто спрашивала про нее у Тадди». «Я в порядке», — тихо соврала я. «Мне страшно заведующих и больно думать о том, что умирают люди». «И, конечно, когда это происходит с кем-то знакомым, чувство еще острее, но я пытаюсь держаться». «А ведь это могло меня ожидать», — задумчиво выдохнула Вив. «Что ты имеешь в виду?» Вивьен? поправила локон, выбившийся из прически. Раньше она накладывала на волосы Простенькое заклинание аккуратности, чтобы такого не происходило. «После возвращения из Парижа я всерьез подумывала о том, чтобы пойти учиться», — начала она. «В академии нам преподавали литературу, историю, но на самом деле мы ведь ничему, кроме магии, хорошо не обучены». «К сожалению, ты права», — кивнула я. «Вот я и думала, потеряв силу стать сестрой милосердия или белошвейкой, или...» Вивьен поморщилась, передергивая плечами. «Для последнего или даже учиться не пришлось бы, разве что на практике». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о чем она говорила и как это могло быть связано с ларнезой Когда осознание все-таки пришло, я не сдержала испуганного восклицания. «Вив!» «Ты же знаешь, в каком мире мы живем», — с грустью добавила она. Ведающее одно дело. Нам, то есть вам, можно преподавать, работать, самостоятельно обеспечивать себя. Ведающих слишком мало, чтобы в вопросах магии их можно было делить по полу. Но простым женщинам приходится выживать разными способами. Как у француженки, у меня отбоя не было бы от клиентов. Я поспешно перехватила свертки и заключила Вивьен в крепкие объятия. В первый момент она хотела отстраниться, но затем замерла. «Прости, если шокировала», — пробормотала она. «Я никому не рассказывала о тех днях, когда моя должность в академии еще была под вопросом, и о мыслях, что крутились в голове». «Даже Тадди?» — не подумав, спросила я. Вивьен отстранилась слишком поспешно. «Почему ты думаешь, что я могла поделиться с ним такими мыслями?» «Вы много времени проводили вместе, даже больше, чем со мной, вот я и подумала». «Я пойду». «Прости, что не провожу обратно, я совсем забыла, что мне нужно... Зайти за маслами для ванны». Девушка, очевидно, только что придумала предлог, как уйти от разговора. «Вив», — неуверенно позвала я. Но она уже быстрым шагом удалялась по улице. «Что я такого сказала?» «Вивьен и Тадеуш. Интересно», — протянул Персиваль. «Я не понимаю. Раз я все понимаю, то и ты тоже». «Нет. О, вот-вот. Видимо, бывшая ведающая Вивьен не всегда думала о Тадеуше только как о друге. Но я же должна была заметить, у Тадди было так много девушек, И он рассказывал о них и мне, и Вив. Зная, он, что она испытывала чувства, не стал бы причинять такую боль. Ты задала ей вопрос. Значит, заметила, хотя и не раздумывала об этом, как всегда логично и проницательно ответил фамильяр. Что касается девушек твоего брата, он мог не знать об отношении Вивьен или не думать об этом, как не думала ты. Вот и говорил всякое. Мне все еще казалось невероятным, что Вивьен могла испытывать к Тадди какие-то чувства помимо дружеских. Но, несмотря на свою открытость, она всегда хорошо умела не показывать истинные эмоции. Разве теперь это имеет значение? Для нее, скорее всего, имеет. И теперь ты знаешь, что, возможно, еще один человек, разделяет чуть больше твоей боли от смерти Тадеуша. Размышляя обо всем, что узнала за последние несколько часов, я медленно шла в сторону Руга-Векки, намереваясь проведать Адриана. Дом с мезонином после очищения от проклятия преобразился в лучшую сторону. Внутри больше не царил холод, а вместо запаха сырости на лестнице, ведущей к квартире поэта, пахло какой-то выпечкой. Адриан открыл дверь после первого же стука и, увидев меня с немного удивленной улыбкой, поздоровался. «Синьорина Эстер, добрый вечер!» Он выглядел уставшим, но здоровым, отчего я ощутила искренний прилив радости. «Вы в порядке!» После секундного раздумья Адриан молча схватил меня за плечи, сжимая в крепких и неожиданных объятиях. О! пробормотала я, неловко застывая. «Вы — моя спасительница!» Почти сразу отступив, он смущенно потер шею. «Простите, я забылся». «Ничего», — улыбнулась я, понимая, что его порыв не нес никакого подтекста. «Как вы узнали о том, что меня отпустили?» — спросил Адриан. «Это не так важно. Я просто хотела проверить, что с вами все хорошо». «Абсолютно хорошо, благодаря вам!» — снова улыбнулся он. Повисла недолгая пауза, и сразу за ней мы заговорили одновременно. «Я, наверное, пойду», — пробормотала я. «Не хотите зайти?» — спросил Адриан и поспешно добавил. «Кровь с потолка я стер». При воспоминании о диалоге про кровь на потолке с Персивалем накануне из горла вырвался совсем неэлегантный смех, и я поспешно зажала рот ладонью. «Я что-то не то сказал?» — смутился поэт. «Нет, нет, я просто действительно рада, что у вас все в порядке и не откажусь от чашечки чая». «Боюсь, у меня только кофе». При упоминании о чае Адриан поморщился, как истинный итальянец. «Кофе я тоже уважаю», — с ухмылкой ответила я. Квартиру поэта я покинула, когда уже стемнело. Кофе на ночь мы все-таки пить не стали и обошлись теплым молоком с печеньем. К сожалению, во время беседы и проверки магии я убедилась в том, что Ричард говорил правду. Адриан не помнил личность дарителя пера и не мог описать даже момент, когда подарок был ему вручен. Несмотря на отсутствие новой информации, беседа и прощание с Адрианом были легкими и приятными. Одной тревогой хотя бы за судьбу поэта стало меньше. Я отказалась от его сопровождения, решив, что по пути до академии хочу побыть наедине с собственными мыслями и с фамильяром, разумеется. «Милый юноша», — сказал Персиваль, когда мы вышли на улицу. «И талантливый», — добавила я. «Надеюсь, у него все будет хорошо». В отдалении была слышна извечная молитва из собора первозданного. Раньше я не обращала на нее внимания. Хор голосов стал привычным гулом, одним из тысяч звуков Венеции. Но после посещения церкви с Лианой, эта чужая музыка для меня изменилась. Она притягивала как что-то запретное и одновременно приносила покой, как мантра. Видимо, музыка все-таки была неким гипнозом, Иначе объяснить свое решение я не могла. «Что ты делаешь?» — спросил Персиваль, когда я свернула в переулок, ведущий прочь от Академии. «Иду в стан врага». «Зачем?» — послушать музыку. «Я смотрю слова ворона про опасности для ведущих. Тебе в одно ухо влетели, а в другое вылетели», — недовольно фыркнул фамильяр. «Слушай». «Никто не будет убивать меня в храме. Более того, я же не пошла в город в профессорской форме, а значит, никто не знает, что я ведающая». «Мне хочется понять, откуда берется ненависть», — сказала я, попробовав подобрать слова для описания своего порыва. «Вера в первозданного строится на милосердии и всепрощении. Почему же верующие в него так выделяют ведающих?» Если когда-то мне не удалось найти ответ в творении первозданного, то, возможно, он скрывается в его храме. Персиваль больше ничего не сказал, позволив мне самой совершить ошибку. На этот раз в соборе святого Марка было пусто, что неудивительно для столь позднего часа. Некоторые из свечей по-прежнему горели. Хор пел на галерее, и из центрального нефа его не было видно. Вслушиваясь в пение, я неуверенно прошла вперед и села на один из последних рядов скамеек. «Действительно красивые звуки», — думала я, прикрыв глаза. «Гимны в честь Гекаты лучше, возразил Персиваль. «Это бесспорно. Жаль, что их поют только несколько раз в год, а здесь звучание не прекращается». «Представь, как болит голова у священников», служащих в этом храме. Я тихо рассмеялась, не открывая глаз. «Молитва, вызывающая искренний смех, должна быть прекрасной!» Глубокий мужской голос, уже знакомый мне, разбил очарование музыки. Даже не разбил, поглотил, перетянув все внимание на себя. Резко открыв глаза, я увидела священника, севшего на несколько рядов впереди меня. Он не обернулся, говоря со мной. Не показал лицо, которое я лишь мельком видела в тени исповедальни. Все, что мне было видно, это мужественная линия плеч и собранная в длинный аккуратный хвост светлые волосы. Сомнений в том, что передо мной был тот самый слуга ордена, который выслушивал мою исповедь, не было. Такой голос я не смогла бы забыть. Я. — Снова прервал ваше общение с ним? — с тихой усмешкой спросил священник. — Что ему от меня нужно? — решив не испытывать судьбу во второй раз, я быстро сказала. — Нет, я уже собиралась уходить. — Подожди, ты же хотела узнать ответ на какой-то вопрос про этого первозданного. — внезапно раздался в голове голос Персиваля. — Может быть, тот, кто ему служит, Как раз и объяснит все. Или выгонит прочь, если как-то узнает, что я ведьма. Ты сама сказала, что в храме, а за тобой никто не погонится с факелами. Да, обстановка накалена, но девочка Лиана спокойно тут молилась. Тебе что, самому любопытно? С подозрением подумала я. Честно говоря, да, признался фамильяр впервые точно доказывая, что у нас был один мозг на двоих. «Так вы не уходите?» — напомнил о себе священник. Я глубоко вздохнула, собираясь силами. «Нет, не ухожу. Я пришла сюда за ответами и пока не получила их». «Быть может, я смогу помочь?» «Меня интересует его милосердие и прощение». «Вы совершили какой-то грех?» — спокойно поинтересовался священник. «Если верить ордену, то я совершила грех, родившись», — мысленно съязвила я, но вслух, разумеется, сказала иное. «Нет, это исследовательский интерес». Мужчина чуть повернул голову. Я увидела жесткий профиль с хищным носом. Он не мог называться красивым, но притягивал взгляд. «Пожалуй, не буду читать вам проповедь о вере, что выше науки», — усмехнулся священник. «Милосердие и прощение — это ложь». Я даже не сразу поверила в то, что услышала. «Удивлены?» — тихо рассмеялся он. «Удивлена, но не словам, а тому, что их произнес священник. Он вновь отвернулся к алтарю». «Я не привык лгать о том, во что верю. А я верю в то, что есть деяние, за которое нужно гореть в гиенне, без шанса на прощение. Я верю в то, что человечество способно очистить мир от хаоса. Это долгий процесс, кропотливый, но возможный». «Что вы подразумеваете под хаосом?» — спросила я стараясь не допускать в голос скептические и язвительные нотки. «Многое, смертные грехи, ересь, излишнюю власть над тем, что не должно подчиняться человеку. Магия?» — выпалила я. «Осторожнее, ведьма!» — резко осадил меня фамильяр, но вопрос было уже не вернуть. «Да, магия!» — кивнул священник. Владеющие ей думают, что подобное ему, а те, кто не владеет, начинают испытывать зависть. Так рождаются ненависть и хаос». «Мне кажется, ненависти хватает и среди тех, кто не обладает никакими особыми силами», — парировала я. «Вы занимаетесь наукой, верно?» — все так же спокойно спросил он. «Да». Самым приятным было то, что я сказала абсолютную правду, просто не уточняла, что речь идет про науку о проклятиях. «А что привело вас в храм в столь поздний час?» А вот об этом я не подумала. «Не спалось», — выбрала я самую безопасную ложь. «Понимаю. Мне тоже», — в голосе священника проскользнула усталость. Что обычно помогает вам уснуть? Зелья или травяные отвары, сразу подумала я. И снова соврала. Чай с молоком. Вам повезло, усмехнулся он. Боюсь, мне не поможет даже горячее молоко. Я рассмеялась. Нервно и коротко, но все же рассмеялась абсолютно не смешной шутке священника Ордена Первозданного. Почему я сижу здесь? Почему продолжаю говорить? Хуже всего было то, что я сама не хотела признавать. Мне было интересно эта до ужаса странная беседа настолько, что я решилась дать совет. Есть еще один способ заснуть, но он глупый и детский. Поделитесь со мной этой тайной, попросил священник, и по его тону казалось, что он улыбается. Перед сном нужно сделать что-то непривычное, например, переложить подушки на другой край кровати или прочитать страницу книги задом наперед. Я осеклась, понимая, какие глупости вылетают из моего рта. Я попробую, серьезно ответил мужчина. Что? Не поверила я своим ушам. Я испытаю ваш совет, повторил он. А если мы снова встретимся, то сообщу о результатах. Утолю ваш исследовательский интерес». У меня не было слов. Я вообще смутно понимала, что произошло, и как разговор о хаосе ведающих мог перейти к перекладыванию подушек. «Я пойду». Священник не ответил и не обернулся. Выйдя из собора, я стукнула себя ладонью по лбу. «Ты понял, что это было?» «Интересная беседа», — ответил Персиваль. «Это было безумие. Я спросила про магию». «Думаю, эта часть была не такой драматичной, как та, в которой ты сказала про чтение книги задом наперед». Я рассмеялась, чувствуя одновременно облегчение и смущение. «Пора спать, пока мне в голову не пришло еще что-нибудь безумное». Когда будешь ложиться, не забудь переложить подушку на другой край кровати, съязвил Персиваль, издавая звук, похожий на кошачий аналог смеха. Ричард, Верховный Инквизитор, когда я вошел в до боли знакомое помещение, Роберто поспешно вскочил на ноги. Ты устроил себе удобный уголок с вымученной ухмылкой, сказал я. Молодой палач взглянул на удобный стул, красивый столик и изящную ширму, которая отделяла этот уют от основной части пыточной. «Надеюсь, это не запрещено?» — напрягся он. «Нет. Я просто пытался быть вежливым». «А, спасибо!» — с облегчением выдохнул палач. «Вы как обычно?» Святой Отец предупредил меня. Что, если предложить ему денег за молчание? Такая мысль возникала у меня уже не раз. Но я достаточно успел узнать Роберта, чтобы понимать, если ему предложат больше или припугнут, он выложит все как на духу. Его святейшество не должен узнать о моих исповедях. Никто из Ордена не должен. И мне нужна свобода, чтобы продолжать делать в городе Святого Престола то, что я считаю нужным. А у всего этого была цена — походы к Роберта по наставлению Прета. Да, все как обычно. «Можете оставить трость и пальто за ширмой», — кивнул он. Раздевшись, я шагнул к своей старой знакомой — Дыбе. «Эм, Верховный Инквизитор, вы сегодня бледны немного», — смущенно пробормотал Роберта. «Может, вам как-нибудь попозже зайти?» «Нет. Начинаем». Роберто закрепил мои руки и ноги на деревянных реях. Он делал все быстро и умело. Медик-недоучка, ставший палачом. Святой отец рекомендовал три оборота. Видимо, то, что я обратился за помощью к ведьме, ему особо не понравилось. «Вы же понимаете, что рекомендация равна приказу?» — пытался оправдаться Роберта. «Делай свою работу!» «Мне его оправдания были не нужны». «Хорошо». Первый поворот валиков всегда был худшим. Я почувствовал, как руки и ноги медленно растянулись, а мышцы напряглись. «Лучше расслабьтесь», — посоветовал Роберта. Мне очень хотелось убить его в тот миг, но я только закрыл глаза. Второй поворот был чистой болью. Казалось, что суставы вот-вот вылетят. Я сжал зубы до сведенной челюсти. «Лучше кричите, Верховный Инквизитор!» Слова Роберта едва пробивались через пелену агонии. Я давно понял, что молчание в такие минуты было глупой бравадой, поэтому в подсказках палача не нуждался и кричал, выплескивая боль, злость и отчаяние. Если бы только эта боль могла избавить от сомнений. Но святой отец ошибался, раз за разом отправляя меня к Роберту. Дыба не помогала, ведь от боли я укрывался в воспоминаниях, находя там еще больше поводов сомневаться. Третий поворот стал последним. Пыточная расплылась перед глазами, на мгновение превращаясь в безлюдную венецианскую подворотню. Разум опять вернулся в прошлое, и я слышал голос Эстер Кроу. «Я не очень хорошо лечу, и, если хотите, могу помочь добраться до тех, кто делает это лучше. Думаю, мне удастся облегчить боль». «Все позади, Верховный Инквизитор, все позади!» Слова Роберта прервали воспоминания. «Я помню». Мой голос был похож на скрежет заржавевшей двери. «Что вы помните?» — удивился палач. «Я вспомнил». «Что она говорила?» «Кто?» Роберто поспешно отвязывал от дыбы мои руки и ноги, а я вообще говорил не с ним. Палач подхватил мое тело, упавшее с дыбы. «Верховный инквизитор!» Разум уплывал во тьму, но зато я вспомнил. Она лечила ее, распутницу. Тогда я видел магию лечения. Это было самым логичным выводом, который любой нормальный человек сделал бы в первую очередь. Нормальный. Ни один инквизитор не был нормальным. На шум поглощала чужая ненависть, привитая, как правило, хорошего тона. Эстер Кроу не околдовывала меня. Пыточную перед глазами заволокло тьмой.